Его высочество Аркей оглядел присутствующих и сделал знак Лису Кройсону «Затворить двери». Когда адъютант вышел, принц достал из ящика стола пархатный мешочек и вытащил из него радужник. «Сообщение от нашего тайного агента в Драгобужье, которое передал мне герцог Крювиль, сказал он. Сидевший напротив его стола Троян кивнул, подтверждая сказанное. Я обязан доложить о его содержании его величеству, но прежде хочу понять, что я видел. «Это Айдалон?» — подняла брови Никини Корин, которая сидела в другом кресле для посетителей. «Совершенно верно!» — принц протянул ей камень. Агент, бывший свидетелем этих событий, не знал, как описать увиденное. Поскольку он маг, он сделал проще, использовав Айдалон. Теперь мы можем видеть то же, что видел он. Взгляните, Ники. Лосурский архимагистр положила радужник на раскрытую ладонь и поднесла к глазам. Разноцветные искры внутри камня водили хороводы, вспыхивали и гасли. Они казались жизнями, зарождающимися в темноте и уходящими в темноту. На радужнике можно было смотреть вечно. Вздохнув, волшебница прикрыла веки и оказалась в Драгобужском лесу. Пахло хвоей и влажной землей, под древесными кронами самозабвенно пели птицы. Однако человек, чьи воспоминания она сейчас видела, шел, не обращая внимания на красоты природы. Он торопился, но был очень осторожен. Двигался беззвучно, умело плел заклинания, пытаясь выявить возможные магические ловушки или соглядатаев, укрывшихся в укромных местах. Вдали раздался шум, больше похожий на удар грома. Затем еще и еще. Шпиону было не по себе, однако он продолжал двигаться вперед, пока не оказался среди бурелома. Вековые деревья здесь лежали кругами, постепенно превращаясь в труху и прорастая молодняком. Встречались на текре такие места, о которых ходила дурная слава. Считалось, что здесь старые боги бились не на жизнь, а на смерть в преддверии вечной ночи. Гром стал оглушительным, хотя небо по-прежнему было ясным. Птицы давно умолкли. Предельно осторожно шпион забрался на несколько поваленных друг на друга стволов и выглянул. Его глазам предстала расчищенная поляна, в одном конце которой выстроилась шеренга гномов в доспехах личной гвардии Его Величества венёгрета I, а в другом — деревянные козлы с поставленными в ряд деревянными чурбачками. -то — Товсь! — скомандовал один из гномов с гривной офицера на шее. Остальные дружно шагнули вперед и подняли правые руки, в которых держали странного вида железяки. «Лупи!» — крикнул офицер. Раздавшийся в то же мгновение грохот, который шпион ранее принял за гром, вспугнул птиц, и они закружили над лесом. Железяки изрыгнули огонь и дым, и часть чурбачков на козлах разлетелась вдребезги, будто была из стекла, а не из дерева. Гномы синхронно опустили руки и шагнули назад. «Заряжай!» — явно наслаждаясь звуками собственного голоса, приказал офицер. С железяками были произведены какие-то манипуляции, после чего гномы застыли, преданно глядя на командира. А «Атовсь! Лупи!» — действо повторилось. Чурбачков на козлах не осталось. Шпион покинул свой пост и бесшумно удалился. Последним, что показал Айдалон, была звериная тропа, мелькавшая под его ногами. Ники открыла глаза и увидела, что и его высочество, и Рювиль внимательно наблюдают за ней. «Что?» — удивилась она. «У меня что-то с лицом? Глаза поменяли цвет? Или я стала брюнеткой?» «Простите, ваше могущество!» — улыбнулся принц Аркей. «Вы прекрасны, как и всегда. Но нам хотелось бы знать, замешана ли магия в том действии, которое видел агент. Эти предметы, они волшебные?» «Чистой воды, механика!» — пожала плечами Ники. «Какая-то новая разработка гномов, как я полагаю. Конечно, было бы лучше подержать эту штуку в руках. А, кстати, у нее есть название». «Гномы называют ее Малопушка», — подал голос Рювиль. «И, насколько я могу судить, в широких кругах Подгорья и Драгобужского наземья об этом изобретении младшего сына Его Величества Венегрита еще не знают». «Однако мощь нового оружия такова, что им обязательно заинтересуются», — довершил Аркей. «И в первую очередь Крей. А значит, нам необходимо их опередить», — улыбнулся Троэн. Они с принцем посмотрели друг на друга, как заговорщики. «Я сомневаюсь, что его величество одобрит этот план», — сказала Ники и поднялась. «Ваше высочество, я могу идти?» «Можете», — слегка растерянно ответил принц. «Стойте, Ники, но почему вы так думаете?» «Потому что с таким вооружением цивилизованной войне наступит конец». Архимагистр не смотрела на него, открывая портал в Золотую башню. «Время богов с их силой прошло. Пришло время тех, кого они создали. И кто знает, чем это грозит в будущем?» Она шагнула в портал, не оглядываясь, но если бы Аркей заглянул в ее глаза, увидел бы там непривычную стылость озерного льда, а черную выжженную пустыню, на которую тихо опускался пепел.